Черный лес. — Так это получается, что не у каждого имеется подобная тетрадь, — задумчиво проговорил я, когда перерыв все вещи убитой вной мага вдруг выяснил, что у этого магистра почему-то не было той самой тетради дневника, которая у некоторых разумных, имеющих дар, больше напоминали амбарную книгу. Поэтому я уже понял то, почему с самим этим слезняком все было не так. Все только из-за того, что этот разумный банально не интересовался дополнительным обучением. и Ему это все было неважно. Ему было важнее другое. Он гнался за возможностью возвыситься. И возможная власть для данного разумного представляла самую большую ценность. Среди его вещей я обнаружил несколько довольно крупных рубинов, наполненных магическими силами огня, который он, видимо, собирался использовать в том самом артефакте «Жезли огня». Как оказалось, этот джезл был разработан так, чтобы в нем можно было заменять те самые кристаллы-накопители по мере их опустошения, что дало возможность полноценно их использовать в этой экспедиции. Закончилась магическая энергия, заменил кристалл и используя жезл дальше — Да и сам этот странный жезл позволял не только использовать встроенный накопитель магической энергии, но и, по возможности, даже энергию самого мага-пользователя. Вот только в данной ситуации возникает определенный казус, про который многие разумные банально забывали. Когда ты пользуешься таким артефактом, как очень часто это бывает, легко забыть о том, что у тебя есть определенный предел магических сил. И если разумное об этом забывает, то он иссушает себя, что чревато проблемами. Ведь, насколько мне уже было известно, тот маг, который доводит свою магическую силу практически до минимума, но при этом не переступает эту границу, развивает себя и имеет возможность постепенно увеличить свой внутренний запас магической силы. А есть и другой вариант мага, который иссушает себя до самого минимума и не замечает этого, что в один прекрасный момент может банально лишить его дара, если не самой жизни, так как он просто надрывается. И в тот момент, когда ты будешь работать с подобным артефактом, очень легко не уследить за тем, что ты только что растратил последние запасы энергии. Для меня же этот артефакт был интересен именно своими свойствами и возможностями, а также и тем, что имел возможность накапливать энергию. Вы не поверите, но, как оказалось, если какой-нибудь маг огня таскает этот джезл в руках, то он фактически, сам того не понимая, заряжает его накопитель. Хоть это дело и муторное, и достаточно долгое, но, по крайней мере, он все-таки заряжается. Я попытался разобраться в этих плетениях, пронизывающих его рукоять, но это было немного сложно, Все зависело от пиктограмм, которые используют, активируя их при нажатии на определенный участок жезла. Судя по всему, это было нечто вроде своеобразных сенсорных кнопок. Я уже примерно даже догадываюсь о том, в чем дело. Там была пара расположенных рядом друг с другом рун, не соединенных в единую систему. И когда оператор этого артефакта нажимал на нужное место, он собственным пальцем замыкал эти руны. Как факт, происходил выброс магической силы. Хотите знать о том, в чем был казус этой интересной разработки? Тот самый маг, который не имеет способности к магии огня, буквально не мог бы использовать этот артефакт. И все только из-за того, что именно его аура, пронизанная магией огня, действовала в данном случае как проводник. При попытке использовать любую другую силу возникал конфликт сил и разумного, который неосмотрительно брал в руки такой артефакт и могло слабо так обжечь. Ведь магия огня, которая пронизывала эту рукоять, была родственной только определенной стихии. Для меня же все это проблемы не было, я работал, чтобы понять то, с чем тут вообще мог столкнуться. К тому же, увидев в даре этого мага Гильдии своеобразные слои его дара, Я решил, что ничего подобного у себя видеть явно не хотел бы. Все только из-за того, что в сложившейся ситуации сразу становилось видно то, насколько у тебя естественный и родной для тебя дар. Размышляя над этой ситуацией, я принялся пытаться заглянуть внутрь самого себя. Вот этот самый внутренний взгляд или магическое око позволяет сделать подобное. И когда я разглядел свой дар, то изрядно удивился – Несмотря на то, что с каждым поглощенным магом он становился плотнее и более насыщенным, но имел одну и ту же тональность и какие-нибудь слои не приобретал. Скорее всего, в данном случае основную роль играло именно то, что этот дар был у меня не просто от каких-то там богов, а именно от Архангела. Тот же самый дар огня, составляющего которого я мог увидеть в своей ауре, с каждым прибавлением сил становился более плотным. И только при увеличении способностей того, кто попадал ко мне в руки, он немного становился толще. А так выглядел как обычный, хотя и достаточно мощный жгут, плетенный в мою ауру. То же самое можно было сказать и в отношении других таких магических сил. Сил воздуха и воды, которые я успел поглотить. Попытка поглотить силу некроманта не привела к нужному результату. Ведь единственным, кто владел такой силой и попадал ко мне в руки, это был тот самый Архилищ. И вот же вопрос. Что я мог бы этому существу предъявить? По сути, ничего особенного. Именно поэтому было бы предпочтительно не рисковать. Я же не знаю того, что могу поглотить из этой твари вместе с его даром. Не зная таких вещей, можно легко и просто превратиться и самому в какого-нибудь монстра». Я бы этого не хотел. Поэтому и предпочитал пока что держаться от подобных угроз на определенной дистанции. Вот попадет ко мне в руки живой разумный с таким даром, тогда и подумаем над этим вопросом. Но пока что я работаю с тем, что у меня уже есть. Как бы мне не хотелось получить какие-нибудь возможности дополнительно, я не спешил это делать даже с теми самыми артефактами, попадающими в мои руки, Все только из-за того, что сам прекрасно понял главное. Любой подобный артефакт уничтожить легко. Гораздо сложнее сделать что-то подобное самому. Поэтому я и не спешил. Попытаться что-то поглотить можно будет достаточно быстро и практически в любое время. А вот изготовить... А изготовить что-то будет куда сложнее. К тому же у меня не было каких-либо огромных проблем с такими вещами, И поэтому я на данный момент не особо переживал. Вот когда будет у меня возможность действовать так и быть уверенным в том, что я не только могу уничтожить, но и воссоздать какой-нибудь артефакт, вот тогда и буду делать подобные вещи. Возможно, у кого-то уже появилось желание подсказать мне еще и тот вариант, что можно было бы попробовать, к примеру, поглотить источник жизни, где росли те самые лечебные растения. Ну да, хорошо. Сделаю я это, а дальше что? Сейчас именно благодаря этому источнику жизни у меня есть возможность зарабатывать на торговле теми самыми лекарственными растениями. Я имел прямую возможность создавать природные артефакты жизни. Если я заберу силу из этого источника, то еще не факт, что смогу ее впоследствии использовать для подобных экспериментов. Так что пусть лучше этот источник продолжает существовать. А я пока сделаю определенный запас подобных предметов. Если получится потом, попробую один или два артефакта подобной силы поглотить. Как результат выясню то, чем именно это чревато для меня самого. Зато на самом источнике все это никак не скажется, что имеет достаточно большое значение. И сбрасывать это все со счетов я бы никому не советовал. Главное не спешить в таких делах. Спешка в этом случае может только навредить. Попутно, кроме различных лекарственных трав и тому подобных предметов, я собирал то самое гномие дерево. Для меня это было не так и сложно, так как я прекрасно видел то самое место на стволе, куда нужно нанести удар, чтобы дерево было повреждено. Конечно, если перестараться при добыче таких ресурсов, то можно было наделать глупостей, Попавшиеся мне стволы деревьев я старательно подготавливал к транспортировке. Но такой запас действительно мне был нужен. Мне ведь было нужно попытаться заработать как можно больше денег. К тому же не стоит забывать о том, что из такого материала получались и весьма неплохие артефакты. Я это уже знал сам по себе и по своим собственным поделкам. Так что, когда наступило время очередной встречи с гномами, я уже постарался собрать максимум товара, который им обещал. В тот раз я договорился с гномом о том, что предоставлю ему, как обычно, партию в сотню соцветий. Но в этот раз я также скажу ему и о том, что в следующий раз пусть готовят деньги за более большую партию, так как на некоторое время нам придется сделать перерыв в таких поставках. Я ведь собирался после «Сезона дождей», Попробовать добраться до Академии Магии. Денег у меня уже было достаточно, тем более, что в следующий раз, если речь зайдет о возможности предоставить им двойную партию лекарственных трав, то я получу уже не 15 а сразу тридцать тысяч золотых. Это в этот раз я получу всего 10 так как сам заказал два меча из чистого мифрила. Знаете, в чем был основной секрет подобного заказа? Именно в том, что подобное оружие сразу бросается в глаза. Клинок из мифрила выделяется своим цветом. И чем чище металл, который был использован для его создания, тем светлее лезвие. Судя по всему, если делать меч из того материала, который я собирался предложить гномам в виде добытой руды, можно понять, что из него любой предмет должен быть просто белоснежного цвета. Так что это все тоже немаловажно. Поэтому я сейчас и раздумывал над тем, что предложу этому гному как своеобразную компенсацию за то, что в ближайшее время, а в частности я имею в виду, возможно, весь следующий год, просто не смогу доставлять ему тот самый груз, на который они так рассчитывали. Ну, не будут же они приезжать ко мне в столицу королевства Муран, где я хочу учиться в Академии магии, чтобы получить свой груз. Хотя... Это было бы очень смешно. Ведь в этом случае все эти охотники, которые пытаются сейчас поймать того, кто в черном лесу торгует такими важными лекарственными травами, банально останутся не у дел. К тому же гномы могут начать поставлять мне что-нибудь важное прямо в академию. И, например, какие-нибудь предметы. Пытаясь допросить этого мага, я выяснил, что он помнил о том, как один из магов-преподавателей в академии имевшие отношение к артефакторам, буквально трясся над своими резцами, которые были изготовлены из мифрила. Оказалось, что такой артефакт, при помощи которого можно что-то изготавливать, тоже весьма ценная вещь. Зачем мне это все нужно знать? Ну, тут все объяснимо. Если я намереваюсь со временем в Академии выбрать учебу именно на артефактора, то мне такие знания просто необходимы. Ведь это как раз и есть то самое направление магических искусств, которое позволяет использовать практически все возможные стихии, в отличие от узконаправленных способностей к определенной магии. И тут ничего не поделаешь. Поэтому я и поговорю с ними в этот раз. Ну а что? Если есть возможность, то почему бы мне не получить того, что может мне впоследствии пригодиться, Тогда ничто не будет кого-то удивлять, когда гномы будут интересоваться мной во время обучения в Академии Магии. Особенно учитывая тот факт, что эти разумные знамениты тем, какие грузы поставляют в виде заготовок для различных артефактов. Тут уж ничего не поделаешь. Этим разумным просто придется смириться с такой шалостью с моей стороны. А уж с тем, что я благодаря этому получу полноценную возможность действовать как настоящий артефактор... Это дело уже другое. Все опять заготовив как следует, я снова принялся ходить кругами вокруг нашего места встречи. И только полностью убедившись в том, что поблизости никого и ничего подозрительного нет, занял свое место для наблюдения, проведя в том пенале почти сутки. Нет, я не настолько терпеливый. И мне приходилось время от времени выходить оттуда, чтобы опустошить тот же кишечник и мочевой пузырь. Но поблизости никого не было, и у меня действительно была возможность сделать то, что нужно для моего организма. И именно так, как мне нужно, кто бы там что ни предлагал и не предполагал, я старался всегда контролировать происходящее вокруг. И когда все же появился караван гномов, я уже привычно сначала услышал его, а уже потом увидел на повороте появившуюся пару гномов. Надо сказать, что они сначала замерли от неожиданности, так как я не сидел на том самом камне, а отошел немного в сторону. И только когда полностью убедился в том, что это именно они, я позволил себе выйти из-за кустов, чтобы приветственно им махнуть. Заметив мое появление, гномы тут же чуть ли не трусцой потрусили ко мне. И тут сразу стоит отметить тот факт, Что все события, которые происходили в последнее время на территории черного леса, заставили всех любопытных изрядно задуматься. А когда они все же задумались, то и шастать там, где не надо, полностью перестали. И, как факт, местные животные уже не пытались кого-то нервировать своим присутствием. Судя по свертку, который старательно нес молодой гном, мой заказ был выполнен. Однако делать выводы я не спешил. так как сам понимал, что в этой ситуации спешка банально не нужна. А выступив выступе вперед старший гном, как всегда, сначала выложил золото, как мы и договаривались. Но я был немного удивлен. Ведь он выложил мне именно пятнадцать тысяч золотых. Но потом он мне все же пояснил то, что за дополнительные 5000 золотых гномы покупают у меня тот кусок руды мифрила, который я ему предоставил. И тут я буквально кожей почувствовал, что в данном случае существуют возможности своеобразной каверзы. Тот кусочек руды, который я ему дал, был размером с мой кулак. Я же для них приготовил сейчас три полных мешка подобной руды. Просто разделил их, насыпав примерно по 5 кило в небольшие мешочки, чтобы было удобно переносить. Как гномы их будут оценивать? Эти мешки я спрятал немного глубже в лесу. так как пока что опасался им предоставлять такой материал. А теперь... Представив реакцию этих гномов, я едва не расхохотался в полный голос, но сдержался. С большим трудом, надо сказать. После того, как мне передали деньги, гномы предоставили ему и заказ в виде двух мечей, похожих на эльфийские. Только в тот самый момент, когда их делали, этот гном вспомнил о том, что я немного по комплекции не соответствую этим разумным, Поэтому он заранее подумал о том, что мне необходимо сделать мещи немного более массивными, поэтому мне их сделали немного шире и толще, хотя такими же острыми. Да, они были обычно уже, обшитые кожей ножны и рукояти тоже сделаны были достаточно качественно. Но ни о какой маскировке в данном случае речь даже не может идти, ведь сами по себе эти мещи уже бросаются в глаза тем, что сделано из практически чистого мифрила. На рукоятках были сделаны костяные накладки, а обвиты они были тем самым витым кожаным шнурком. Причем сразу можно было заметить еще и то, что в сами рукояти мечей впоследствии можно было бы вставить какие-нибудь кристаллы-накопители. Там имелись специальные накладки, которые удерживались своеобразными креплениями. Убрав такую накладку, под нее можно было всунуть кристалл-накопитель магической энергии. И в результате такой не слишком долгой операции этот меч мог стать артефактом. Скорее всего, каким-нибудь атакующим. Но тут все зависит от мага-артефактора, который будет впоследствии с ним работать. Гномы прекрасно понимали то, с кем они столкнулись. И, видимо, заранее решили, что в данном случае подобные модификации... для меня будут вполне обычным делом. Ну что же, я им за это благодарен. Практически сразу после этого я передал гномам сверток с золотой риландской яшмой и заранее предупредил о том, что после сезона дождей у нас могут возникнуть определенные сложности. Поэтому я приготовлю в следующий раз, как раз перед самым сезоном дождей, более крупную партию товара. Тем более, что сразу после сезона дождей этих соцветий банально не будет. Ведь таким растениям нужно время, чтобы созреть и набраться сил. И тут никуда не денешься. Приходится этот фактор заранее учитывать. Естественно, что гном заинтересовался тем, что я намереваю сделать впоследствии. Я же в ответ поинтересовался тем, как часто он появляется в столице королевства Муран. Оказалось, что в последнее время он там бывал нечасто. Из-за возможных проблем с тайной службой короля Ранда... Однако, учитывая тот факт, что это нужно сейчас и вообще для каких целей, он подумает над таким вопросом. Заодно я обсудил с ним возможную поставку мне набора инструментов-артефакторов. артефактор А вам какой именно набор надо? — задумчиво переспросил он у меня. Но, заметив отсутствие реакции, с моей стороны тут же принялся размышлять. — Большой или малый? — Большой сложнее найти, но возможно. Но стоить он будет раз в десять дороже, чем малый. И какой материал вы хотите использовать? Мифрил или да, адамантит? Если мифрил, то малый набор будет стоить где-то тысяч пять золотых монет. Там всего три резца. Большой набор будет стоить дороже, тысяч минимум. А если вы хотите набор из адамантита, то и стоимость будет просто запредельная. И вот тут я задумался, что это за адамантит такой? Но задавать этот вопрос гномам я бы не хотел, я ждал. А этот глава каравана торговцев, сам, видимо, того не замечая, тут же пустился в расчеты, старательно озвучивая мне свои мысли. И я понял, что адамантит более качественный металл для различных артефактов, чем даже тот самый мифрил. Потому что, в отличие от мифрила, который больше склонен именно к светлым стихиям, адамантит имеет отношение к нейтральным металлам. Он может стать основой для артефактов любого направления магических стихий. Более того, такой материал прочнее мифрила и надежнее, так что и стоимость его можно было понять вполне. Конечно, у меня тут же появилась жадная мысль, что было бы неплохо получить большой набор из адамантита. Вот только как я буду работать с этим набором на каких-нибудь занятиях по изучению артефактов? Как они там назывались? Артефакторика? Вот как я буду там работать таким резцом? Да один только такой предмет привлечет ко мне внимание больше, чем все остальное. А имея каналы среди гномов, никто мне не помешает впоследствии получить такую возможность приобрести подобный набор для себя лично, если будут средства. Но, судя по той стоимости, которую выставили сейчас гномы за чистый мифрил, причем за обычный кусок непереработанной руды, Можно было понять, что он практически бесценен по их меркам. Да и сам этот адамантит проще было получить именно у демонов. Как я понял, у тех же гномов часто были в ходу, так сказать, товарно-денежные отношения, своеобразный бартер. Можно было обзавестись тем же адамантитом и потом просто обменять его на изделие из того же материала. Да, часть адамантита останется у гномов, но это будет оплата за их работу». А лучшими мастерами по изготовлению подобных инструментов были именно гномы. И тут ничего не поделаешь. Поэтому я решил остановиться на наборе из мифрила. Но жадность... Жадность не давала покоя. Поэтому я решил остановиться на большом наборе из мифрила. И вполне естественным было то, что тут же ребром стал вопрос оплаты за подобный набор. хотя было видно по лицу этого торговца, что ему выгоднее именно такая сделка. Если бы я заказал большой набор из адамантита, то ему пришлось бы очень сильно постараться, чтобы выполнить такой заказ. Да и цену особо большую загнуть он бы не смог, когда она была бы и так запредельная. Если осмотреть по расценкам, то стоил бы такой набор не меньше 80, а то и 100 тысяч золотых монет. Как факт можно понять и то, что наварить на этом какие-то деньги для себя он бы банально не смог. Слишком уж нужен был гномам мой канал поставки лекарственных трав. И Я так понимаю, что вам мой сюрприз в виде руды мифрила понравился? Криво усмехнулся я, когда гном все-таки напомнил мне о том, что было бы неплохо дать им хотя бы предоплату за подобный заказ, с учетом того, сколько он будет стоить. Да, в следующий раз они могут мне не привезти золото, а забрать всю партию лекарственных трав в качестве оплаты. Вот только она не покрывает такого заказа. Естественно, что гном тут же кивнул головой и принялся пытаться уговорить меня все-таки рассказать о том, где именно я обзавелся подобным трофеем. Тихо хмыкнув, я объяснил ему, что в том месте особо работать не получится. Ввиду того факта, что рядом обитает архиелищ, А что это за тварь, гном прекрасно знал. Я ведь не зря запомнил его еще с самой первой встречи. Он был опытным бойцом и прекрасно понимал то, чем чревата встреча с таким монстром. Учитывая то, что месторождение мефрила находится в глубине черного леса, а вокруг будут шастать различные твари из бестиария и нежити, риск для гномов был бы слишком велик. Однако я его тут же успокоил. заявив о том, что жила там хоть и небольшая, но аккуратно и тихо наковырять хоть что-то вполне возможно. Хорошо, что я заранее отложил небольшой мешок с этой рудой буквально под дерево, где сидел. В траве Травеевой было не видно. Остальной же груз я распихал в такие же мешочки. По сути, в нем было около пяти кило веса. Ну, вы же не думаете, что я по лесу бегал с 50 или 70 килограммовыми мешками на горбу? Для меня это не было бы проблемой, просто они объемные, и с ними неудобно перемещаться по зарослям кустов черного леса, где везде можно наткнуться на различные колючки. Увидев этот своеобразный мешок сверток, старший гном сразу расцвел, а когда раскрыл, то буквально начал приплясывать от радости. Я видел, что молодой гном хочет что-то спросить, но, уловив косой взгляд от более старшего, тут же отступил назад. так как, видимо, и сам прекрасно понимал то, что ему банально не дадут ничего сказать. Немного подобравшись и забрав такую ценность, которая, по моим ощущениям, должно было с лихвой хватить для оплаты заказа, этот гном тут же начал осторожно расспрашивать меня о том, что еще я видел в том самом месте, где нашел эту руду. Ну, понятно. Их интересует, есть ли там слезы гор. И я мог бы сказать гномам о том, что их там нет. Но я же знаю, что гномы лучше меня в таких вещах разбираются. Судя по напору, который даже не скрывал этот торгаш, он прекрасно понимал, что я должен был что-то найти, ведь я лесной житель, а значит, имею возможность рассказать ему об этом. Если же я сейчас скажу, что ничего там не нашел подозрительного, то он уже начнет подозревать, что я его обманываю, а недоверие в подобных отношениях может быть губительным. — Я как раз хотел у вас спросить, медленно достав из кармана самый маленький кристалл слезы гор и показательно покатав его на своей ладони прямо перед носом замерзшего от неожиданности гнома. — И много там вот таких вот сюрпризов попадается. Вас же именно это и интересует. Молодой гном практически сразу закашлялся, а вот старший с трудом выдавил сквозь зубы в воздух, тихо выругался. — Теперь мне все было понятно. Гномы прекрасно знали о том, что бывает внутри жилы такого чистого мифрила. Знали. И поэтому проверяли меня. Проверяли то, насколько я могу быть с ними честным. И я проявил свою честность. Да, я не показал основной кристалл слезы гор, который уже обнаружил в этой жиле. Но если бы я его показал, то боюсь, что эти гномы от жадности набросились бы сейчас на меня с кулаками, чтобы банально его отнять. А так... Я продемонстрировал он то, что интересуюсь созданием артефактов. А зачем еще мне был бы нужен тот самый большой набор инструментов для мастеров-артефакторов? К тому же я продемонстрировал ему маленький камень слезы гор, явно давая понять, что с этим кристаллом я тоже уже разобрался. Так что в данном случае пытаться обмануть меня с их стороны может быть тоже серьезной ошибкой. Практически не сводя взгляды с этого кристалла, старший гном сунул руку в мешок с рудой и принялся ее там быстро шарить. И я понял, что он делает. Он ощупывает кусочки руды, и я все-таки не зря постарался ее наколоть меньшими кусками. Если бы там были куски размером с мой кулак и даже с мою голову, какие мне удавалось выковырять из этой жилы, особенно когда я получил в свои руки кирку, он сразу бы заподозрил, что я обманываю их. Именно из-за того, что в такой жиле должно быть что-то покрупнее. Видимо, чем крупнее была такая жила, тем крупнее такие кристаллы в ней. Интересно. Очень. Ведь я видел то, что, уходя в скалу, жила расширяется А значит, там можно найти еще более крупные кристаллы слез гор. А это важно». «Если эти камни вам не нужны, то мы с удовольствием их выкупим по хорошей цене». Наконец-то, собравшись духом и оставив в покое руду, гном затянул мешок и, забросив ее в свою сумку путешественника, спокойно посмотрел на меня. «Эти кристаллы бывают очень полезными, и нам они нужны. Но находятся они в последнее время очень редко. Как могу они вам явно интересны. Только сколько их нужно одному магу?» А мы заплатим за них весьма хорошо и даже предоставим то, что нужно. За пару-тройку таких кристаллов я даже найду для вас большой набор из адамантита. Я имею в виду инструменты для изготовления артефактов. Всякие резцы, там скребочки. Я уже не говорю про камни покрупнее. Слишком крупных камней там, наверное, не бывает. Но если вы найдете камни крупнее, то мы всегда готовы обсудить стоимость. Немного задумчиво посмотрев на гнома, я принялся размышлять. Время у меня для этого еще было. К тому же, как я уже сказал, за последние пару месяцев, после того, как я позаботился обо всех участвующих здесь без спроса разумных, местная живность пришла в норму. И уже не так нервничала на присутствии какого-либо торгового каравана на дороге. К тому же я стал как-то более четко чувствовать все это. и уже только из-за этого понимал, что пока что спешить мне некуда. Но предложение со стороны гному было весьма заманчивым. К тому же, если я сам начну искать такие наборы инструментов где-то, то у меня возникнут определенные сложности. А этому гному, как я уже убедился, совершенно невыгодно выдавать источник поступления к нему подобных ресурсов, поэтому я согласился, так и не отменив заказ на набор из мифрила. Ну а что? Мне и такой набор пригодится. Кто вам сказал, что я буду делать только светлые артефакты? Я в этом не уверен. Жизнь такая штука, что может быть все что угодно. И в том, что мне когда-нибудь не придется пытаться изготовить что-то, имеющее отношение к той же тьме, я не уверен. А это важный момент, который может в один прекрасный момент все испортить. Давайте учтем тот факт, что, например, будь в руках у того же мага, который делал свой ритуальный нож из какой-то там кости, подобный набор инструментов, то этот нож получился бы как своеобразное произведение искусства. Также это было что-то похожее на расколотую кость, изрезанную различными рунами и намотанная на ее весьма грубую рукоять, оплеткой из человеческой кожи, которая также была покрыта различными рунами, только выжженными. Возможно, кто-то тут же напомнил бы мне о том, что у меня имеется та самая краска и кисточка, с помощью которых можно было создавать артефакты, есть, конечно. Вот только давайте учтем тот факт, что такой наборчик я еще не изучил как следует, и поэтому лучше уж не рисковать. Мне надо знать все о том, что я еще могу с ним сделать. Конечно, я мог бы по глупости и наивности своей уже бы и свой двуручный меч попытаться превратить в артефакт, Вот только я не был уверен в том, что он будет именно мне полезен, так что лучше подожду. Ладно, я согласен, задумчиво усмехнулся я замершему в ожидании гному. К следующему вашему приходу я добуду три таких камня на продажу, и того с вас тогда два больших набора: один из мифрила, второй из адамантита. И если можно, в таких шкатулках, которые выглядят не слишком броско. И чтобы нельзя было понять то, что внутри находится. А то, знаете ли, любопытных слишком много вокруг развелось. И партия соцветий будет в два раза больше. Делайте запасы. И подумайте о том, как мы будем встречаться в столице королевства. У меня там дела. Да и место встречи менять нужно. А то в прошлый раз тут едва вам дорогу не перекрыли из-за любопытных, которые по дороге шастали каждый день туда-сюда. Если такое повторится, то про эту дорогу можете забыть. Если она вам нужна, то позаботьтесь об этом. В этом вопросе гном со мной был полностью согласен. Как оказалось, ему тоже старательно пытались навязать дорогу-охрану из людей-наемников. С учетом того, что у этого гнома в охране были представители только его клана, а их ему мало не хватало, однако в этот раз в дело вмешались даже гномы. Видимо, их подкупили или как-то заставили пойти на поводу у тех, кто хотел все-таки пронаблюдать за нашей встречей, а может быть, даже и вмешаться в нее. Этого не знал ни я сам, ни гномы. Но ему все же удалось избавиться от подобного хвоста. Именно поэтому мы и провели спокойно наши переговоры. Хотя я понимал, что с рудой Мифрила я все же немного перестарался. Я имею в виду именно ее количество. В этот раз я наковырял столько руды, что ее можно будет продавать этим гномам еще раза два или три. Но переговорив с этим торговцем, мы договорились о том, что всю ту руду, которую я к следующей нашей встрече смогу наковырять, а ее примерно должно быть именно в три раза больше, я также приволоку сюда в обмен, я получу от него золото. Учитывая то, сколько все это может стоить, получается 1150 но этого мне вообще на учебу с головой хватит, и даже более того. Надо подумать о том, куда можно будет вложить эти деньги, ведь все их использовать у меня особо не получится. «Так можно в гномий банк вложить», — видимо, я последнюю свою мысль произнес вслух, раз молодой гном подал голос, уже разворачиваясь вслед за своим отцом, который уже деловито потопал каравана. «В столице королевства Моран тоже есть отделение гномьего банка». Местные дворяне им пользуются. Положите туда деньги на свой счет, позволив банку их использовать в операциях. И даже проценты будете получать. Процентов 10 в год запросто получите. Если положите сто тысяч, то к концу года десять тысяч сверху будет. Какая-никакая, все-таки добавка. Спасибо за подсказку. Тихо усмехнулся я в ответ, заметив то, как старший гном одернул своего сына. Ну а что он хотел? Этот паренек действительно дал мне дельную мысль. Я же еще не знал того, что здесь есть банки. Я помню, что еще там, где я родился, такие же банки то появлялись, то пропадали. А тут все было более основательно. Какой-то гномик-клан решил зарабатывать на этом. А учитывая тот факт, что они имеют в своих рядах хороших артефакторов, то для этих разумных подобное не было проблемой. Удобно. Пока же я брал чистое золото, которое могло мне пригодиться. К тому же мне необходимо было пополнить запасы руды, которую я им продам. Но ведь впоследствии я, возможно, захочу сделать из руды что-нибудь свое, пытаясь вспомнить, что я знал про работу с металлом с земли. Мне удалось примерно составить план действий. Если я доберусь до нормальной кузницы, я не имею в виду какую-нибудь сельскую... где тот же кузнец в лучшем случае может отковать какую-нибудь косу и как максимум заточить мотыгу. Мне нужна нормальная кузница, где можно попытаться сделать что-то вроде меча. Я понимаю, что сразу у меня ничего не получится. Вот только мне хотелось попробовать сделать все по-своему. Например, я всегда хотел научиться делать тот же самый булат. Или, например, ту самую сталь, которая имеет узорный рисунок. Волны там идут по всему лезвию. Как она называется? Дамасская сталь? Я знаю, что там многое зависело именно от самой крицы, которая используется при изготовлении. И что после того, как был потерян сам способ выплавки этого металла, из которого ковали впоследствии подобные клинки, больше никто его не делал. И все подобные изделия, которые изготавливали мои современники, всего лишь многослойная сталь, которую просто ковали, накладывая слой на слой. Вроде бы это давало какую-то плотность и возможную прочность такому материалу, но мне хотелось самому попробовать это сделать. Хотя я не был уверен в том, что все это получится с первого раза, несмотря на мои способности и возможности, полученные от тела Архангела. Ну, зато кувалдой мы хотели, молотом я вполне смогу. Я же тренировался для этого. Ну... Тренировался я не совсем для этого. Тренировался я в основном именно для того, чтобы уметь мечом отмахиваться от противников. Но в крайнем случае молотком помахать тоже смогу. Такое знание тоже пригодится. Проследив за тем, как гномы добегут до поворота, я привычно нырнул в свое убежище и сделал выброс магии природы, чтобы убрать все возможные следы. Теперь я был ученым. И выброс сделал не только на крышку, которая прикрывала мое убежище, но и в то место, где только-только стоял с гномами и вежливо беседовал. Мы там старательно натоптали. Поэтому лучше сделать так, чтобы там трава поднялась. По крайней мере, так есть шанс того, что любопытные не заметят других следов. Или, если и заметят, то следопыты в первую очередь обратят внимание на саму траву. Ведь если трава уже поднялась... то следы не совсем свежие, а дожди здесь практически не было. Поэтому можно будет подумать о том, что и следам этим уже не меньше недели. Дождавшись, пока мимо меня весело и даже в чем-то игриво протарахтит последний воз из каравана гномов, я принялся, все еще сидя в этом пенале, задумчиво размышлять над тем, что буду делать дальше – Да, сейчас я практически готов к учебе в столичной академии Королевства Муран. У меня есть определенные возможности и запасы, а учитывая нашу договоренность, в следующий раз гномы должны доставить мне и деньги, и то, что мне нужно дополнительно, и на какое-то время мне придется пропасть с их горизонта событий. Все только по той причине, что самим этим разумным надо бы уже понять, что в последнее время... Им стоило бы задуматься о последствиях того, что мы постоянно встречаемся в одном и том же месте. Свой товар я теперь могу хранить достаточно долго. Поэтому я и сделал им на столицу королевства. Они могут прибыть туда с каким-нибудь грузом и теми же заготовками для артефактов. А я, как обычный студент, которому вечно что-то надо, могу прийти на рынок и купить у них что-нибудь. И все то, что я буду покупать, это уже полностью мое личное дело. Мы можем это провернуть в закрытой палатке, и никто не узнает о том, кто и у кого на самом деле что-то купил. Главное будет в том, что и продавец, и покупатель будут довольны. Да и сама идея с этим гномьим банком была достаточно неплохая. Ведь когда молодой гном уже уходил... Он успел крикнуть не о том, что «Гноми-банк» может делать даже перевозки особо ценных грузов. Под надежной охраной и практически за небольшую оплату. Ведь перевозят они такие грузы, которые занимают немного места, но очень ценные. Если договориться, то мне будет гораздо проще через тот же «Гноми-банк» отправлять этому «Гному» посылку в виде этих самых соцветий. А уж что он с ними будет делать, это уже его проблемы. Надо будет подумать об этом и разузнать все как следует. Спешить не стоит. И к тому же я пока что не был уверен в том, что этот гномий банк может быть надежнее, чем те банки с моей родной страны, где я жил на земле. Знаете, там часто был такой интересный фокус. Есть довольно крупный и весьма надежный банк. К нему все привыкли, вот только у него нет каких-то больших процентов или особенных льгот. С ним все понятно. Понятно, что в банке никогда ничего тебе бесплатно не дадут. Вообще. Банк существует именно для того, чтобы его хозяин зарабатывал деньги. И поэтому рассчитывать на то, что тебе кто-то подарит деньги просто так, весьма глупо и наивно. И когда к такому банку падал интерес, то его руководство часто принимало такие интересные решения, вынуждающие многих людей лишиться денег. кхм Каким образом они это делали? Да все просто. Внезапно появлялся какой-нибудь дочерний банк с весьма интересными для людей предложениями. Как понять, что этот банк дочерний? Для этого не надо быть ревизором. Ведь у этих двух банков одна общая структура. И как старший банк будет контролировать тот банк, что младший? Только при помощи общей структуры. И знаете, на чем иногда какие банки могли попасться? У них был общий домен сайта. Если кто не обращал на это внимания, советую посмотреть. Запомните главный факт. Если у двух разных банков один и тот же домен, то именно тот банк, чье наименование прописано в этом домене, является основным. А второй как раз дочерний. И вот с дочерним банком я бы не советовал связываться. Все потому, что у него есть льготы и бонусы и различные акции. И вот это как раз-таки и говорит о том, что он долго не проработает. Потому что, по сути, он убыточный. И в чем же в данном случае секрет интереса к таким фокусам со стороны банкиров? А он именно в том, что этот банк работает как ловушка. В старшем банке те же самые проценты по депозиту будут в размере максимум 3-5% годовых. Это разве много? Ну, представьте себе то, что если мы возьмем, как пример, местную валюту, что вы положили в банк тысячу золотых. Через год вы получаете тысячу золотых. Много? Вы всего 50 золотых на всем этом заработали. А в этом дочернем банке вам предложат 20 процентов годовых. И в результате этого вы получите аж 1200 золотых. Гораздо больше получается, скажите вы. Так в чем выгода банка? А выгода вот в чем. Они долго не проработают. Этот банк заманивает себе людей такими вот бонусами и акциями. Кто-то успеет получить свою выгоду и становится живой рекламой того, что в этом банке все честно. И когда доходит до определенной границы процесс этого обмана, данный банк практически мгновенно объявляется банкротом, а право правонаследником его счетов становится старший банк, который вам ничего не должен. И чтобы получить свой взнос, а в частности сам ваш депозит, вам придется потратить не один год своей жизни, старательно бегая по различным судам. А все это время банк спокойно пользуется вашими деньгами, вкладывая их в свои проекты, которые приносят ему отнюдь не маленький доход. Да, вам могут впоследствии по решению суда вернуть деньги. Причем получите вы депозит без каких-либо процентов. Только те деньги, которые вы в него вложили. И только в том случае, если у вас все получится. А если нет, то все ваши деньги так и останутся у того самого банка, который был с самого начала основой всех этих махинаций. А вы будете грешить на другой, на дочерний банк. Так что в таких случаях всегда вспоминайте о том, что бесплатный сыр только в мышеловке. Больше всего мне в банковских отношениях нравилась вот это вот обманка, на которую многие повелись. Может, кто помнит? Та самая обманка, касающаяся беспроцентных кредитов. Люди, вы сами хоть головой думали? Ну, представьте себе, что именно вы тот самый банкир и у вас есть тысяча золотых монет. К вам прибегает 10 человек, которые хотят, чтобы вы дали каждому из них по сотне золотых монет. Ну, все вроде бы нормально. Но проблема в том, что они обещают вам вернуть эти деньги через год и без каких-либо процентов. Вам-то какая от всего этого может быть выгода? К тому же вы точно знаете о том, что минимум четверть из этих людей не захочет впоследствии возвращать вам долг. И вам придется потратить и время, и деньги на то, чтобы попытаться выбить из них эти задолженности. И вы вот так вот возьмете... и дадите им эти деньги, чтобы они целый год ими пользовались, а потом вернули только то, что брали? А вам вообще-то надо еще за здание платить, сотрудникам платить, ну и тому подобное, трата делать. И вы не хотите получить хоть какую-то компенсацию за то, что кто-то будет вашими деньгами пользоваться? Вы сами в это верите? Запомните, я это знаю не понаслышке. У меня знакомый работал в банке, И он рассказывал о том, что когда вы видите в названии кредита слово «беспроцентный», то, знаете, главное, в этом кредите очень много различных ловушек и каких-то лазеек, за которые именно вы будете платить, и никак не банк. Сначала я ему, конечно, не особо поверил, но потом совершенно случайно, общаясь с одним своим соседом, который с гордостью мне рассказывал про свой Очередной беспроцентный кредит, который взял у весьма надежного банка и ничего этой финансовой структуре по итогу не заплатит, вернув только то, что взял. Я простыми подсчетами его выплат выяснил то, что он заплатит за три года на самом деле более 150% от всей суммы. Видели бы вы его глаза. Ведь весь упор его веры был основан как раз именно на том, что в счетах, которые ему выставили в банке, были прописаны весьма небольшие ежемесячные суммы. Однако, если их банально сложить воедино на обычном калькуляторе, то можно было понять, что сумма увеличивается даже более чем на 50%. Когда я выяснил сумму, то спросил у него о том, в чем смысл всей этой беспроцентности его кредита. И этот парень был просто шокирован той откровенной ложью, которую ему совали прямо в глаза – Взяв все документы со своих кредитов, он принялся пересчитывать то, сколько денег потратил на подобные покупки. И вот же сюрприз. Если бы он немного головы подумал и откладывал эти деньги самостоятельно каждый месяц, то смог бы приобрести такие предметы, которые ему были нужны и на покупку которых он брал те самые кредиты, гораздо быстрее и гораздо больше, чем сделал это через банк. Кроме того, хитрость была еще и в том, что тебе никак нельзя было пересчитать кредит. Ну, знаете, некоторые банки такое позволяли. Ты взял кредит, но у тебя неожиданно появились деньги, которые ты мог бы использовать, чтобы погасить кредит досрочно. Ну, для того, чтобы не висела над тобой эта сумма, как какой-то хомут. То есть ты приходил в банк, и в банке специалист просто пересчитывал сумму. Пересчитывал он именно те самые проценты? и ты погашал его досрочно. Все вроде бы просто. Вот только такое обычно предусматривалось именно в тех кредитах, где есть проценты ежемесячного использования их денег для собственных нужд. Они подсчитывали то, что ты раньше им возвращаешь деньги, то есть процент будет меньше. Но у них это предусмотрено, и они тебе это позволяют. В том же банке, где чаще всего были такие беспроцентные кредиты, Тебе саму сумму пересчитывать никто не будет. Если ты хочешь погасить его раньше, то они просто подсчитают то, сколько у тебя должно было получиться в итоге, и потребуют с тебя именно эту сумму. И это будет даже хорошо. Они ведь могут тебе еще и штраф насчитать за то, что ты раньше кредит погашаешь. У меня был такой случай в жизни, когда моя дальняя родственница попыталась погасить кредит раньше. Не позже. Раньше. И как вы думаете, что произошло? Да, учитывая тот факт, что она была достаточно, говорят в народе, черноротая, так что руганью она сумела заставить специалиста правильно просчитать ее задолженность. А то там хотели насчитать еще и какие-то штрафные санкции. Вот только после этого ее внесли в черный список клиентов банка, и она потом просто не могла взять кредит на себя, так как была в черном списке. А кого вносят обычно в черный список? Именно тех, кто берет кредиты и не возвращает. По крайней мере, они так всем говорят. Но на самом деле в этом списке часто находятся те люди, которые стараются меньше процентов выплачивать и чаще погашают кредиты раньше. Как факт, банкам с такими людьми работать невыгодно. Мало зарабатывают они на таких людях. Также мне один знакомый рассказывал интересный фокус – По-моему, это было в одном из соседних государств постсоветского пространства. Там появилась интересная организация, кредитное общество какое-то. Жаль, конечно, что оно долго не просуществовало, но... Но не это было важно. Важно было другое. Весь кредитный договор там был изложен на одном листочке. Именно на одном... Там были прописаны все проценты и возможная штрафа, если ты что-то не так делаешь. И все. Не было толстенной папки в пару десятков листов мелкого убористого шрифта, который, если читать, то можно зависнуть на сутки, если не больше. Потом, когда ты туда приходишь платить кредит, тебе, как клиенту этого общества, каждый раз давали бесплатный журнал, в котором все было об услугах банка, И в первую очередь о различных подводных камнях таких договоров. Так вот один раз этот парень привез этот журнал и показал. В этом журнале было прописано буквально все. Где и в каком договоре, в каком контракте, на что надо обращать внимание. И вы не поверите, этот журнал чуть не разорвали. Люди приносили свои договора, перечитывали их с этим журналом и находили те пункты, И если бы все их проклятия сбылись, то большая часть банкиров умерла бы очень жестокой смертью. Все только из-за того, что, как оказалось в данных договорах, очень много различных подводных камней, которые людям никто не показывает. Более того, если вы хоть раз оформляли документы подобных договоров в банках, то вы наверняка помните то, как сидевший перед вами специалист банка весьма старательно Специальным маркером подчеркивает различные строки, рассказывая вам про этот контракт, про все то, насколько он вам выгодный и удобный. А знаете, в чем тут секрет? Это психология. Именно в ней весь секрет. Человек в первую очередь обращает внимание на те пункты, которые вам подчеркивают, а именно на те пункты, которые находятся рядом с этими самыми подчеркнутыми строками, он уже не смотрит совсем. То есть этот документ надо самостоятельно просматривать. Вы хотите увидеть реакцию специалиста банка, когда вы просто возьмете у него еще не подчеркнутый ни в одной строке договор и начнете самостоятельно его читать? Он же начнет паниковать. А знаете почему? Он с каждого такого договора имеет свою выгоду. И если вы не подпишете все это и увидите эти ловушки, то он будет оштрафован. Естественно, что ему этого не нужно. Самым удивительным в этом случае будет тот факт, что у большинства таких работников банка, его родственники никогда в этом же банке, где работает такой индивидуум, не берут никаких кредитов и денег не хранят. Почему? Да потому что он сам рассказывает им о том, насколько ненадежная та самая финансовая структура, в которой он служит. Как вы думаете, что с ним сделают родственники? Если по какой-то причине с их деньгами что-то случится в его банке, явно что ничего хорошего. Конечно, вы мне тут же сейчас напомните о том, что и другие банки ничем не лучше. И я это понимаю. И люди эти сами все это прекрасно понимают. Только вот вся проблема в том, что там они, по крайней мере, не уверены в том, что с деньгами что-то случится. Там есть хоть какая-то, пусть и призрачная, Буквально микроскопическая, но все-таки надежда. Здесь же ее нет совсем. Люди привыкли на что-то надеяться. И всегда есть надежда на то, что кто-то глупец, а ты все-таки будешь умнее. Особенно мне нравилось, когда такие вещи заявляли мне те, которые даже через несколько лет после развала всей этой структуры продолжали хранить акции МММ. Помните такое? «Я не халявщик, я партнер». Думаю, что многие вспомнят эту историю. К чему я все это рассказываю? Да просто к тому, что у меня буквально на уровне инстинкта было своеобразное недоверие к банкам. Хотя здесь все могло быть и по-другому, что вполне можно было бы объяснить. В этом мире законы были немного другие. И обиженный кем-то разумным мог банально заказать убийство того, кто сделал подобную глупость. К тому же среди вкладчиков такого банка Были многие могущественные, разумные различных государств. И как факт можно было понять, что этим гномам действительно проще действовать честно и заранее предупреждать о различных рисках свою клиентуру. Как результат, они и свой имидж поддерживают, и клиентов постоянных имеют, что тоже важно. Так что идея с этим банком была не так уж и плоха. К тому же даже эти самые сумки путешественника имеют определенный предел вместимости. Я же не буду запихивать в них все подряд. Так как в этом случае я очень быстро забью их различным хламом, даже, возможно, и очень ценным. К чему мне это нужно? В том-то и дело, что банально мне такое ни к чему. Мне нужно постараться сделать так, чтобы как можно меньше различных грузов было у меня при себе. Но при этом то самое место, где они находятся, должно быть весьма надежным и при этом достаточно легко доступным для меня. И если это не подвал этого самого разрушенного храма, то остается только банк гномов. Может быть потом как-нибудь я все же найду что-нибудь достаточно надежное, чтобы там хранить свои ценности. Но пока что у меня таких возможностей просто нет, как и самого выбора. Заранее решив, что мне необходимо сразу же подготовить оплату моих заказов, и едва дождавшись нужного мне времени наблюдения за дорогой, я снова отправился в пещеру Архилища, так как мне надо было пополнить не только запас руды чистого мифрила, но и постараться отыскать еще несколько кристаллов слез гор, которыми я собирался оплачивать заказ в виде большого набора инструментов, для изготовления артефактов из адамантита. Что тут можно было сказать? Мне нужно заранее все подготовить, чтобы потом, в последние дни перед нашей встречей, не метаться судорожно, пытаясь найти то, что надо. И если кто-то думает, что в этой руде подобные кристаллы встречались практически регулярно, то он сильно ошибается. Мне удалось набрать еще минимум три мешка руды, прежде чем я нашел еще одно скопление кристаллов. И в этот раз, несмотря на то, что кристаллы были вроде бы меньше по размеру, но по количеству их было больше, штуки 4 было размером с ноготь моего мизинца, но даже какие кристаллы по своей энергоемкости превосходили все известные другие накопители магической энергии в виде драгоценных камней. Штук 6 располагались одной гроздью, и по размеру были примерно равны тем, что заказывали гномы, что облегчило мне решение этой задачи. А вот один, тот, что был в центре этой самой грозди, этот кристалл был весьма своеобразен. Он находился как раз внутри группы остальных камней, слепившихся все вокруг него, словно они его от чего-то защищали. Этот камень был размером с ноготь моего большого пальца — и по цвету отличался от слез гор. Обычный кристалл слезы гор был молочно-белого цвета. Этот же был темнее, и даже на ощупь показался мне каким-то необычным. Словно он был еще и теплее, чем все те кристаллы, которые я нашел практически рядом с ним. Но самым интересным для меня был тот факт, что когда я смотрел на кристалл слез гор, то видел внутри довольно большую пустоту, которую можно было заполнять магическими силами. Но тут... В этом камне я неожиданно для себя увидел немного магической энергии. Буквально капельку. Удивился я сильно, так как не понимал того, откуда она могла в нем взяться. Поэтому я отложил его сторону, так как хотел бы просто узнать то, как он в себя мог вобрать эту энергию, находясь там в полном окружении этих кристаллов, обычных слез гор. Так что, как только я вернулся в свое логово, то снова принялся его рассматривать. И тут я увидел, что ситуация изменилась. Этот кристалл содержал в себе еще больше энергии, чем было в самом начале. Задумавшись над этой странностью, я решил за ним понаблюдать. И выяснил, что на следующий день этот кристалл снова сам пополнил свои запасы энергии. Вы себе это представляете? Может, поэтому он и отличался от других кристаллов цветом? потому что, в отличие от обычных кристаллов слез гор, мог самостоятельно накапливать в себе энергию, что давало просто невероятные возможности. Что же за это за камень такой? Про себя я прозвал его «темная или черная слеза гор». Интересно, а гномы знают о том, что в подобных местах можно найти нечто этакое? Если да, то следует их немного огорчить. Подобные камни вообще бесценны. Вы себе только представьте, Если подобный накопитель установить в какой-нибудь артефакт и добавить туда пару-тройку обычных слез гор в качестве стандартных накопителей для увеличения общих запасов магической энергии, то такой кристалл может сам заполнять артефакт магической силой, и это будет самодостаточный артефакт, который не нуждается в принудительной подзарядке у магов. Невероятно. Уже потом я понял, что происходит на самом деле. Этот кристалл собирал магическую энергию из эфира вокруг себя. Почему он был пустым в тот самый момент, когда я его только нашел в жиле руды? Да тут все просто. Вокруг него находились в виде своеобразного изолятора те самые слезы гор, облепившие его, как зерна на кукурузе. Да, он не такой уж и большой. Этот кристалл достаточно маленький. Но даже такой кристалл просто бесценен. Именно поэтому я понял, что такой предмет мне всегда пригодится, и я его точно продавать не буду. А вот другие камни можно вполне продать. Главное сейчас не предложить гномам три абсолютно одинаковых камня. Почему? Да потому что вокруг этого самого кристалла черной слезы гор находились именно такие же один в один кристаллы обычной слезы гор. И если гномы хотя бы подозревают о таких нюансах, то можно сразу понять главное. Увидев абсолютно одинаковые кристаллы, этот гном сразу же догадается о том, что бы поблизости могут быть подобные уникальные кристаллы. Как факт, он наверняка начнет настаивать на его продаже. Хотя это и выглядит достаточно глупо. И все только из-за того, что такой кристалл может пригодиться любому магу. Он бесценен. И уже только из-за этого стоит понимать главное — Такие товары на продажу не пойдут. Я боюсь, что у гномов банально не будет того, что они могли бы предложить взамен него. Может быть, разве что полный доспех для мечника из адамантита. Но боюсь, что на такое даже они не пойдут. Хотя, представьте себе, что в такой доспех, сделав из него своеобразный защитный артефакт, можно встроить подобные кристаллы накопителей. Тогда его защита будет просто невероятной. Противник очень сильно помучается, прежде чем сумеет ее пробить. и Интересно. Надо будет подумать над этим вопросом, но немного позже. Так как сейчас я старательно работал над пополнением моих припасов, которые мне пригодятся. Все-таки сезон дождей в скором времени наступит. Хотя время у меня еще есть. Но не стоит забывать о том, что в сложившейся ситуации время понятие растяжимое. Так что у меня была возможность сделать все правильно, чем я и занялся».